Лица гостей раскраснелись, голоса стали громче. Время от времени лакей шептал каждому из обедающих на ухо «Кортон? Шатоларос?». Дюруа «Кортон» пришелся по вкусу, и он каждый раз подставлял свой бокал. Им овладела восхитительная веселость. Какая-то горячая веселая волна поднялась от желудка к голове, разлилась по всему телу, проникла во все его существо — он пришел в состояние полного довольства, довольства души и тела. Ему захотелось говорить, обратить на себя внимание, быть выслушанным, признанным, подобно этим людям, малейшее замечание которых все так ценили. Разговор, который лился беспрерывно, затрагивал всевозможные темы, перебрасываясь с предмета на предмет, цепляясь за малейший повод, после обзора всех злободневных событий и попутно тысячи других вещей, вернулся к важному вопросу Мореля относительно колонизации Алжира. В перерыве между двумя блюдами Вольтер, склонный к скептическому цинизму, отпустил на этот счет несколько шуток. Форестие рассказал содержание своей завтрашней статьи. Жак-Риваль требовал военного правительства, которая каждому офицеру, прослужившему 30 лет в колониях, давала бы участок земли. Таким образом, говорил он, вы создадите деятельное общество, которое с течением времени изучит и полюбит эту страну, ознакомится с ее языком и со всеми главными местными условиями, являющимися обычно камнем преткновения для всех вновь прибывающих. Норбер Деварен прервал его. Да, они будут знать все, кроме земледелия. Они будут говорить по-арабски, но не будут уметь пересаживать свеклу или сеять хлеб. Они будут очень сильны в искусстве фехтования, но очень слабы по части удобрения полей. Наоборот, следовало бы широко открыть доступ в эту новую страну всем желающим. Люди, способные, найдут там себе место, остальные погибнут. Таков социальный закон. Последовало короткое молчание. Все улыбались. Жорж Дюруа раскрыл рот и произнес, удивляясь, звуку собственного голоса, точно он никогда раньше его не слыхал. Хорошей земли! Вот чего там не достает. Плодородные участки стоят там столько же, сколько во Франции, и раскупаются богатыми парижанами считающими выгодным помещать в них капитал. Настоящие же колонисты, которых выгнал с родины голод, оттесняются в пустыню, где ничего не произрастает из-за отсутствия воды.